Однажды на работу не вышел Николай Васильевич Мацкин, пользовавшийся всеобщим уважением начальник одного из отделов. Тут же пронесся слух о том, что его жена бросилась под поезд. Конечно, все сотрудники кинулись к месту происшествия. На ходу обсуждали поразившую всех страшную весть, ведь она только недавно прибыла к мужу. В конце платформы лежало изуродованное тело женщины. Кто-то успел прикрыть размождённые части тела. Но голова и грудь оказались неповрежденными, и хоть оказались перепачканы кровью и мазутом, все же поражали некоторыми особенностями: аккуратной прической, сережками в ушах. Да и оделась она так, что нельзя было и подумать, будто эта женщина отправится сводить концы с жизнью. Глубокая скорбь запечатлелась на красивом, строгом лице сорокалетней женщины. В чем причина? Почему? Все в ней точно говорило окружающим. Иначе поступить я не могла. В обстановке лагеря трудно что-либо удержать в секрете. Вскоре доподлинно делу стало известно и эта ужасная история. Вот она. Мацкин служил в царской армии, и за это был приговорен к заключению, весь срок которого прошел на строительстве Беломора, Балтийского канала. Сюда приехал по вербовке, ради заработка. Там далеко на воле оставалась верная и преданная супруга, которая мужественно приносила все лишения, павшие на нее как козначильного семицарского офицера. Освоившись на баме довольно скоро, Мацкин позабыл свои семейные обязанности, спутался с падшими женщинами. А успехом он пользовался, так как любил халить себя, прилизываться и лично деваться, и потерял лицо. Жена, рассчитывая спасти и вытащить мужа из омута, приехала к нему, но встретил ее уже не любящий супруг, а холодный, расчетливый и далекий от нее мужчина. Душой поняла она, что муж безнадежно пал. Она же любила искренне и жертвенно. Поняла, что остаться здесь значило разделить позор мужа, вырвать же его отсюда ей не достанет сил. И тогда она приняла решение. Всю ночь просидела она, не раздеваясь. Мацкин, холодея от трагического предчувствия, пытался наладить разговор, но тщетно. Тогда он отправился на станцию и купил жене лучший билет. Безучастно стоя на платформе, она рассеянно слушала нелепые оправдания мужа. Он внес чемоданы, протянул ей руку, она продолжала стоять на перроне. Наконец поезд тронулся. Она вздрогнула, умоляюще крикнула: "Прости!" и бросилась под колеса. После этого случая Павел уже не мог равнодушно смотреть на лагерных женщин. Налаживалась работа. Он освоил и чертежное искусство, стал помогать топографам. Сотрудники ценили Павла. Затягивалась сердечная рана от разлуки с Катей. Радовали малограмотные, но искренние и душевные письма от матери, которые всегда приходили как благословение и утешение. Они служили Павлу, как родник служит путнику утомлённому зноем. И тут и осень перешла в зимнюю пору, затрещали морозы, близилась годовщина скитания в неволе. Павел тщательно подчитывал зачёты, по которым определялся строк. уже мысленно воображал себя с отцовским чемоданом на пороге родительского дома. Но у господа были свои планы о нём. Вольнонаёмный инженер изыскатель Ермак по кличке Борода, старый холостяк и любитель таежного одиночества, потребовал Павла к себе в помощники. Наутро ему надлежал отправиться на разъезд Лагар-Аул. Перевод экстренный и потому малопонятный. Сережа ободрял его, но Павла не покидало чувство тревоги. В чем провинился он? Или это назначение следует рассматривать как улучшение условий? Нет, не ладно тут что-то. Тридцать пятая фаланга встретила новичка обрань и угрозами. Место не достало. Ермак отвоевал для своего помощника уголок в дальнем бараке. С той же настойчивостью, бранью и ходатайствами притулил Павла к коптерке. поставил на довольствие, хотя если заключенного переводили из лагеря в лагерь, все должно соответствовать циркуляру. В чем же тут дело? Все тут негодяи, коротко ответил Ермак. Если на них не орёшь, ничего не добьешься. И в самом деле, криком и бранью добивался всего, что нужно. Но дело было не так, как вскоре убедился Павел, и в тридцать пятой сидели рядовые изэки, добрые и злые, порядочные и мошенники. Но топограф не мог ужиться ни с кем на свете. Вечером Ермак прибыл из Тайги, и тут же избранню накинулся на Павла, укоряя его в каком-то пустяке. Павел взмолился, чтобы Господь оградил его от грубости начальника и помог заслужить расположение. Да и сам старался упреждать желание Ермака. Все чертежи выполнял досрочно и аккуратно, делал много и не своей работы. Ермак слегка утихомирился, стал чаще присматриваться к Павлу. Однажды поинтересовался статьей, по которой осудили Павла. Тот ответил: за проповедь веры евангельской". Ермак удивился. "Такой молодой и так глубоко веришь в Бога, что в тюрьму пошел? — "Да, так верю", тихо ответствовал Павел. Ермак не пил и не курил, но был до отвращения жаден. Жил впроголодь, одевался кое-как, лишь бы сэкономить, лишь бы отложить на книжку. Павел пробовал заговорить с ним о Боге, выяснял, интересует ли того подобная тема. Ермак неизменно отмалчивался. Вдруг сам сказал: Павел, я теперь верю, что ты христианин. У тебя замечательные способности, легкость, в какой-то, воспонимаешь, азы специальности. Вот я к тому говорю, а не научиться ли тебе топографии? Математику ты знаешь, в картах разбираешься, да и в жизни тебе пригодится новая специальность. Тут и геодезия, и топография. Ну как? Павел никак не мог предположить, что этот сбалмошный, скандальный, но вместе с тем и оригинальный человек предложит ему освоить топографию, науку далекую и, как ему казалось, совершенно ненужную. Почему же он так навязывает ему это дело? За советом решил обратиться к Господу в молитве. Если это от тебя, Господи, и ты послал мне этого человека навстречу, то пошли мне и желания, и способности к познанию этой науки, и наше взаимное расположение друг к другу. Ты знаешь, я желал учиться, но за имя твоё и истину твою люди лишили меня этого права. Ты же знаешь все обо мне наперед, моя судьба в твоих руках. Только прошу тебя, пусть новое занятие не затмит дело царствия Божьего, чтобы оно осталось для меня прежде всего и дороже всего. После молитвы Павел почувствовал, что это воля Божья, и разыскав Ермака, выразил ему свое полное согласие. С тех пор Ермак непременно брал Владыкина с собою на все полевые работы, терпеливо приучал к работе с геодезическими инструментами и наглядными примерами развивал в нем пространственное мышление. Сверх всякого ожидания Павел отлично выполнил первые же задание — Это придало дополнительную энергию и учителю, и ученику. Работы же было непочатый край. Перед Рождеством Ермак пригласил Павла на свою квартиру и торжественно заявил: Все, отныне ты будешь работать только здесь. С теми хамами на фаланге у меня все кончено. Не хочу ни видеть их, ни слышать". И вот Павел впервые за долгие месяцы неволи перешагнул порог простой крестьянской избы, такой же, в какой проходили его детские годы. Это была обычная пятистенка с горницей и кухней, с русской печью. Хозяева, благочестивая супружеская пара, доживающая восьмой десяток лет, дед Архип и бабушка Марья, высказали свое одобрение решению Ермака. Пахло маслом, хлебом и свежесваренными щами. В углу теплилась лампада. Старички радушно усадили Павла за стол, подали деревянную ложку и миску со щами со сметаной, со свежеиспеченным хлебом. Невольно Павел вспомнил бабушку. слезы навернулись на глаза. Все здесь точно так же, как и в починках. Ухваты у печимена соседствуют с чугунком, в котором томится картошка. На шестке сохнут полосатые варежки, и даже отважные прусаки шустро бегают по запечке. Только вот хлеб на столе не ржаной, да бабушка Марья потише Катерины. После обеда засел за работу и усердно трудился до тех пор, пока молния не стала чадить от недостатка керосина. Возвращался в фалангу хоть и утомлённый, но довольный. Лагерь спал. Павел толкнулся в свой уголок и обомлел. На его нарах, разметавшись во сне, лежала молодая девушка. Павел отпрянул, огляделся. Туда ли он попал? Потом пригляделся к девушке, увидел татуировку на руках и вспомнил, что днем проезжали артисты из ЗЭКОВ. Отвернувшись от волнующей картины, Павел осторожно прикрыл девушку полушубком, а сам заспешил в конторку. Здесь и расположился прямо на рабочем столе. Но долго еще стоял перед глазами образ молодой девушки, пока не сменился таинственной улыбкой Ермака, и он погрузился в глубокий сон. Разбудили Павла хриплое женские голоса, доносившиеся снаружи. Особенно выделялся один, декламировавший порнографические стихи в стиле Есенина. Павла передёрнуло от отвращения. Он резко распахнул дверь. Раскачится и оказалась та самая девушка, которая спала на его постели. Это была одна из артисток, на вид не более двадцати лет, одетая в красивое платье. Взглянув на Павла, она осеклась и замолкла на полуслове. Трудно поверить, что такие прекрасные уста могли извергать площадную брани похабщину. Даже Павел покраснел от стыда. Девушка же заговорила первая. Очевидно, вы в недоумении, как я могла занять ваше место? Нет, я не от того в недоумении. Я рад послужить любому нуждающемуся, а в крайнем недоумении я от того, что вы заняли в жизни место самого мерзкого, потерянного и отвратительного существа, какое я когда-либо видел. Между тем Бог наделил вас самым прекрасным и бесценным даром красотой и женственностью. Думали ли вы когда-нибудь об этом? Он сказал это с такой убедительной силой и с такой глубокой печалью, что ни одна из виновниц похабного концерта не посмела сказать что-либо или возразить. Поцарилось напряженное молчание. Простите меня, тихо проговорила девушка, и лицо ее стало пунцовым. Остальные виновато отвели глаза в сторону. Павел ничего не сказал в ответ, молча оделся и вышел. Сколько ни шел, не слышал за спиной ни одного звука. Тогда он нашел укромное место и помолился за это юное погибающее существо. Спустя много времени Владыкин случайно узнал о судьбе этой девушки. После тех гастролей она оставила свое легкомысленное ремесло, перешла на другую работу, а после окончания срока возвратилась к родителям. был и такой час, когда Ермак полностью доверил всю топографическую работу Павлу. Перед самым Новым годом он уехал в управление. Павел остался один. Рождество решил отметить светлой молитвой на снегу, в глуши тайги. Могучие ели до да светлые ангелы стали свидетелями того вдохновения, которым по велению Духа Святого почтил Павел рождение Господа. С таким просвещенным лицом и сердцем он пришел в лагар Аул. Дед Архип и Марья настряпали вкуснятины, сели за стол. церкви поблизости не было. статью Павла они отлично знали, но как-то они решались приступить к нему с вопросами. Поглядывая на него, хозяева накрыли стол и в нерешительности остановились. Полагалось бы сотворить молитву благодарения, но стеснялись. Тогда Павел, догадавшись, в чем причина их колебаний, встал из-за стола и стал усердно вслух молиться за пережитое, со своих родителей и за рождение сына Божьего. Дед Архип и Марья слушали молча и молитву и последующий рассказ о детстве Иисуса Христа. Разохотевшись, Павел вспомнил и прошлый год. Поведал им о своем покаянии, и тут-то дед решился спросить. Вот Павел, я решился тебе открыться во всем. Ты разрешаешь? Павел отложил ложку в сторону. Говорите, дедушка. Так мы вот со старухой, как увидели тебя, так покоя лишились. Вот о тебе думаем, о тебе баим. А почему? Мы, Павлуша, таких людей, как ты, отродясь не видавали. Молодой, а такой божественный. И мы Спасителя не забываем, и Матерь Божью, и угодников чтим, а душа все голодные. Тебя же видим всегда радостного, всем довольного, видим, никакому делу без молитвы не приступаешь, а молишься не по-нашему. Все спросить хотели, да твоего бородатого боялись, уж больно крыклив, ну как не угодим. Так вот ты и расскажи нам, что это за вера твоя такая? Ах, дедушка, вздохнул Павел. Многое бы вам разъяснил, да ведь Евангелие нет у меня. Все отняли при обысках, так уж и быть, послушайте, что знаю по памяти. Помните, что сказал Иисус самарянке: Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот каких поклонников ищет себе Бог. И когда человек молится в духе и истине Господу, то у него сердце горит, а когда перед образами, то горит только фитилек в лампадке, а сердце, сами говорите, пустое и голодное остается. Верно ли я понимаю тебя, дедушка? Верно, сынок, верно. И у самого бывало так нередко. Вот бывало, пойду по путям подкладки проверить до да достыки, оглянусь тайга кругом и тихо. Ах ты, думай, Господи, до да чего ж хорошо ты мир устроил. И помолюсь тут же своими словами, так потом уже не идешь, а прямо летишь. Вот только редко такое в душе происходит. Почему бы это, а? Пусто в душе. Иконы вот старинные, поклоны хлабычишь, хлабычишь, а пусто. Пусто. Потому что образа пустые, деревянные, а Бог живое. К нему, к Богу живому и надо обращаться, тогда и душа загорится. Евангелие сказано, что Бог грешников не слышит. Покайтесь и услышит. Откажитесь от греха, услышит. Признайте Христа своим личным спасителем, услышит. Самарянка, будучи обличаемого в грехе, доверилась Христу, и он не осудил ее за то, что у нее было пять мужей, но помиловал. Целые реки живой воды потекли из ее души, так что, побросав свои ведра, с огнем в душе кинулась в город проповедовать о Христе. Надо и вам, дедушка, раскаяться во всем перед живым Господом Богом, тогда и ваша душа загорится. То, что зажигает Бог, уже ничто не загасит. Какие слова ты баишь, сынок? Уж от них одних душа горит. У мильона сказал дед Архип. Слова-то не мои, божьи. От этих слов душа загорается. А если б еще Евангелие читали, еще больше уразумели бы истину. Дед встал, направился в угол со словами. А я сейчас тебе один секрет открою. Он зашарил руками по подоконнику. Старуха, вытиравшая кончиком платка слезы, подсказала: "Где да там в машинке ключ-то?" Ага, сейчас. Дед Архип из из ящичка ключ и направился к сундуку. Замок мелодично звякнул, крышка дрогнула. Дед нашарил на дне сундука сверток и протянул его Павлу. "Вот, пуще глаз бережём. Люди-то сам знаешь, какие ныне". Павел с трепетом раскрыл сверток. Тесненный крест мелькнул на обложке. Перед ним лежала совсем новая Евангелие с псалтырем. Немедля Павел преклонил колени и поблагодарил Господа за подарок. Тут же раскрыл Евангелие. Выпала 17 глава «Деяния апостолов. Прочел с 22 по 31 стихи. Читал медленно с воодушевлением и как мог, любовно и терпеливо стал толковать непонятное старичкам. За окном смеркалось. Бабушка зажгла молнию. И так, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Дед схватился рукою за грудь. Что ж мне теперь делать-то, сынок? Если веришь в слово Божие, то надо упасть на колени и покаяться, дедушка. Тот мгновенно исполнил сказанное, припал к полу, со слезами стал просить прощения у Господа, при этом вовсе не глядел на образа. Потом замолк надолго. Тишина стояла в избе такая, что слышно было, как прусаки шелестят за печкой. Поднялся, обнял и крепко расцеловал Павла, взял Евангелие и протянул его молодому человеку. Возьми это. У меня оно без беспольза пролежало многие годы, а попало в твои руки и принесло спасение с первого раза. Пусть же оно и другим слепым откроет глаза. Обняв старушку, молча слеповойшую у двери, дед умиленно смотрел на Павла. Вон какие муки ты принял за Евангелие, сынок. Мы тебя ныне в лагерь-то и не пустим. Останешься у нас ночевать, а я пойду начальника твоего уговорю. Да не можем мы тебя отпустить, заторопился он, видя, что Павел хочет возразить. Ты стал для нас самым дорогим человеком. Да и день-то какой ныне? Рождество Христово. Будем праздновать всю ночь. Нет, брат мой Архип, поправил его Павел. «Праздновать этот день мы будем не одну ночь, а весь остаток жизни. В лагерни тебе ни мне идти не надо. С Рождеством Христовым. Слава высшему Богу и на земле мир в человеках благоволения!» Так приветствовал Павел хозяев, и все вместе склонились в молитве. Поутру Павел чуть не в припрыжку смотался в лагерь для табельной отметки и, вернувшись, застал своих хозяев миром беседующими за столом. Они радостно, будто век прошел, а не 2-3 часа, кинулись к Павлу. Только ты ушел, вдруг моя старушка как заплачет? кинулся к ней. Что с тобой? Да как же, байт, вот ведь ушел наш ангел, будто его сам Бог послал, а вернется или нет, не знаю. И в слезы. Да вот ты воротился, уж как мы тебе рады. О чем же так тревожилась, бабушка? с улыбкой спросил Павел. Так и сама не знаю, сквозь слезы призналась осторожка. Ровно оборвалась во мне внутри, как ушел ты. Архипта вчера так ослабонился после исповеди исповедита, да гляди-ка, ровно младенец стал. А я отстала, никак не изменилась в душе, как сто пудов на ней лежит, да, голос шепчет и шепчет. Отстала ты, отстала. А тут вижу тебя, легче стало, что делать не знаю. А вот мы сейчас, бабушка, и узнаем, что делать тебе, ответил Павел, вынимая Евангелие. Придите ко мне все страждущие и обременённые, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой духам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Вот видишь, бабушка, Христос зовет тебя к себе, чтобы дать полный покой душе твоей, как дал Архипу вчера. Надо решиться и прийти к Христу. Хочешь? Так как же не хочу, родимец, душа вся изнылась. Не знаю как. Да вот же просто встань на колени и от всей души проси у Бога прощения от всех грехов. Скажи, что хочешь получить от него мир в душе и радость. Просто объяснял Павел. Старушка опустилась на колени прямо посреди комнаты, и так же, как и дед, не глядя на образа, в горячих слезах раскаялась перед Господом.